Глава вторая. Знаете, а я это берёзки ни на одной карте не нашла, поделилась я своими соображениями. Девушки переглянулись. «Стерли», — сообщила Алла. "Место у нас секретное, охраняемое. Исправительная колония, что ли?" Ужаснулась я, представив, где и с кем мне придется работать. Чего это? Оскорбились сразу обе девушки. У меня немного отлегло. Клава строго посмотрела на Аллу и принялась пояснять. У нас делают секретные разработки, поэтому место охраняется военными. А так село как село. Все жилые дома малоэтажные, школа, интернат для детей, санаторий с горячими источниками, несколько лав, магазинов. Ты не переживай. Дома у нас почти все новые. Поможет, скажет, какой занять можно. Зарплаты у нас тоже хорошие. На жизнь будет хватать. Ничего себе село, как село. В каком это селе у нас дома все пригодны для проживания. А в санатории с источниками? Мне или врут, или приукрашивают. Но так как место секретное, то тебе придется подписать бумагу о неразглашении. Не переживай, ее все подписывают. Оживилась Алла. Я нахмурилась. А тех, кто подписал, оттуда вообще не выпускают, решила уточнить. Конечно, но поверь, тебе самой так у нас понравится, что ты никуда не захочешь уезжать, обрадовала меня Клава. Ну да, конечно. Лично моя задача это отработать здесь пару лет и вернуться в город. В деревне и в люди выбиться у меня все равно не получится. Приехали, сказала Алла, указывая на знак на дороге, где крупными буквами было выведено название поселения. Я принялась оглядываться. Первое, что меня смутило это отсутствие автобусной остановки. На чем то же здесь, кроме машин, ездят? Во-вторых, дорога была все такой же ровной, только странный цвет асфальта меня смущал. Может быть, тоже наноразработка какая-нибудь. В-третьих, когда показались первые дома, я глазам своим не поверила. Это было не село, а самый настоящий коттеджный поселок. Новенькие и ухоженные дома стояли вдоль дороги. Участки были обнесены невысокими заборщиками и живыми изгородями, начавшими зеленеть. Иногда попадались люди, идущие по ухоженному тротуару, не деревянному настилу, а по нормальному тротуару, как в городе. Нравится? с улыбкой спросила Клава, поглядывая на меня. Очень. Призналась я: если мне посчастливится все же устроиться сюда на работу, то пару лет я проживу в свое удовольствие. Место замечательное. Фома Измаилович говорил что-то про жилье, — припомнила я. "Это уж ты с ним разговаривай", фыркнула Алла, тоже внимательно следившая за моей реакцией. Но если будут проблемы, говори. Я на фаму хозяина натравлю. Или вообще веру Родионовну. Последнее имя она произнесла почти благоговейно. Так, Карапетов сейчас в интернате. Клавдия Мельком взглянула на часы на приборной панели и подвела машину к красивому кирпичному зданию. Ого, восхитилась я вытаращившись на колонны. Это школа? Нет. Это интернат для детей без родителей. Клава вышла из машины, так что мне пришлось тоже выбираться наружу. Мороз был не сильный, так что вымокнуть я не боялась. Это кто же столько денег тратит на муниципальное здание? При я. Это долгая история. Алла подошла сзади и подтолкнула меня в спину, вынуждая двигаться к входной двери. Сумки мои так и остались в машине. Но я не стала беспокоиться, потому что Клавдия также отправилась с нами. Я тебе как-нибудь потом расскажу. Она завела меня внутрь здания. Ничего себе! Опешила я, уставившись на картины, развешанные на стенах, и пол мраморный. Пока я восхищалась, Алла отловила пробегавшего мимо нас мальчишку и уточнила, где находится директор. В актовом зале. Саблезубов сегодня в лес сбежал за территорию и с барсуком подрался. А барсук после спячки Принялся было объяснять он. Я решила, что мне послышалось. Не мог же ребенок подраться с животным в лесу. Да еще и за какой-то территорией. Идём. Клава шекнула на мальца, подхватила меня под локоть и буквально потащила в нужном направлении. Меньше чем через минуту мы вошли в просторный зал, заставленный креслами. Бедное животное. Что несчастный зверек тебе сделал? Где ты вообще вычитал, что после спячки животные вялые и убежать не смогут? А если бы ты медведя нашел? Да еще и за ареалом нашего обитания. Мужчина осекся, заметив нас, и взмахом руки отпустил повеселевшего мальчишку лет двенадцати. Фома Измаилович. Я тебе учительницу привезла, громко объявила Клавдия и чуть поклонилась, отпустив мой локоть. Невысокий полноватый мужчина тут же зашагал в нашу сторону. Ох, очень приятно. Фома Измаилович Карапетов. Он протянул руку. Вознесенцева Арина Владимировна. Я в ответ протянула свою. Но к моему вящему ужасу Карапет склонился над ней и поцеловал тыльную сторону кисти. Я вздрогнула, но сдержалась и руку не отдернула. Очень приятно. Он быстро распрямился и выпустил мою кисть. Когда ехали? Хорошо. Соблюла я протокол вежливости, не зря на уроки этики ходила. Правда, там что-то еще про субординацию было. Вот и отлично. Если вы не устали с дороги, то мы могли бы сейчас пойти и осмотреть школу, а затем можно будет и документы подписать, мягко проговорил он. Я удивленно кивнула. А разве ему сначала не нужен мой диплом? Я, когда помощником библиотеки устраивалась, с меня разве что подписку о невыезде не взяли, не то что проверили вдоль и поперёк мои результаты и достижения. Об этом и спросила, когда мы вышли из актового зала. Знаете, к нам сюда случайные люди не попадают, совершенно серьезно ответил Карапетов. И счастливые тоже не попадают. Но случайных нет совсем. Тем более, что вас из центра направили, а они-то на ваши дипломы, наверное, насмотрелись. Мне пришлось согласиться с логичностью такого объяснения. Если у них тут закрытый поселок, то лишних, наверное, и правда не бывает. Мы вышли из здания интерната и пошли по дорожке направо. Обошли два дома и остановились у Теперь мне было понятно, что это школа. Кирпичное здание, ухоженное, красивое, двухэтажное, без колонн, но зато с пушистыми елями у входа. И стоило нам войти, как безумно знакомый детский гомон заставил меня замереть от радостного предвкушения. Неужели мне позволят здесь учить детей? Заниматься любимым делом. Ох, только бы все получилось. Идемте, вот ваш класс. Директор поманил меня за собой в кабинет, который располагался на первом этаже. Класс был просторным, но лишенным какой бы то ни было индивидуальности. Все новое. Доска, плазменный экран почти под потолком, ремонт, но ни одного вырезанного листочка или разноцветной аппликации. Как вам? Я еще раз оглядела помещение. Нужно будет сделать кое-какой учебный материал, но в целом класс очень хороший, заверила я Карапетова. Ну и хорошо. Мне показалось, что он с облегчением выдохнул. Понимаете? сказал он, когда мы уже вышли в коридор. Предыдущая учительница у нас неделю назад ушла в декретный отпуск, а заменить не кем. Класс пока раскидали на других учителей, но сами понимаете. Они второй год почти отучились вместе. Так, значит, мне достался второй класс. Понимаю, кивнула. Мы поднялись на второй этаж, а Клава осталась внизу. Школа мне нравилась все больше и больше. Чистая, светлая. Смущал только мрамор под ногами. Но ведь это может быть просто камень такой, стилизованный. Кабинет директора был просторным. Точнее, перед кабинетом была комната для секретаря, видимо. А сам кабинет отличался деревянной отделкой стен и большущими окнами почти во всю стену. "Секретаря тоже найти не могу", смущенно признался мужчина, когда мы вошли в его вотчину. Недостаток кадров он такой. Мужчины заняты на производстве, а женщины тоже заняты в санатории в основном. Присаживайтесь. Он указал мне на стул, а сам подошел к большому шкафу с папками. Где вынул одну и сел на свое место. Так, вот теперь давайте документы. Он открыл папку и повернулся ко мне. Я открыла сумку и вынула из нее небольшую папку, где хранила все свои документы и даже медкарту. Карапетов первым делом почему-то открыл именно ее. изучал долго. Что-то не так? Забеспокоилась я. Что вы, все так? Я рад, что вы полностью здоровы. Улыбнулся он и принялся изучать все остальное. Задержался в паспорте на странице о семейном положении. В табель диплома даже не заглянул, просто номер переписал. Затем принялся вбивать данные в компьютер, стоявший у него на столе. Через пару минут принтер, ютившийся в нише шкафа, выплюнул несколько листочков. Изучите, распишитесь там, где галочка, велел он мне, протянув листочки. Ну, я и принялась изучать. Зарплата тысячи триста сорок рублей?» — удивилась я. За эти деньги что убивать надо? Здесь явно была опечатка. Вы уверены, что тут все верно указано? Фома Измаилович чуть нахмурился, пощелкал мышкой и кивнул. "Да, это на время испытательного срока. Затем будет прибавка к зарплате в 34.200 рублей», — пояснил он мне. Э-э, я зависла, переваривая новости. "Это несколько больше, чем в других школах." С трудом сформулировала: "Я пытаюсь как-то скрыть свою растерянность". "Понимаю", кивнул Карапетов. "Ну и вы поймите. Вам придется жить в строго охраняемой зоне и подписать документ о неразглашении. Вы ничего не сможете рассказать о вашей жизни здесь никому. С вашими близкими, не подписавшими такой же договор, Вы сможете говорить только о вашем доме или работе, но не о жизни поселка Берёзкина и города Май. У меня нет родственников, покачала я головой. Подождите, здесь и город есть? Прибила меня новостью. — Видимо, я что-то где-то пропустила мимо ушей. Да, Минут сорок езды на машине, кивнул мужчина. Так это меняет все дело. То есть потом можно будет и туда перебраться, если мне здесь не понравится. Я быстро прочла оставшиеся документы, подписала и замерла на последнем, в котором говорилось о моем проживании. Мне сдается в аренду дом За двадцать рублей в месяц? еще больше изумилась я. Бесплатно не можем. Земельный налог, вздохнул директор школы. Ну да, конечно, как я сама не подумала. Но когда я прочла следующую строчку, у меня последний сарказм из головы вылетел. «Сто тысяч подъемных сельскому учителю? Прочитала я. Через пять лет стажа дом переходит в собственность. Если учесть, что откровенных развалюх я пока в этом поселке не видела, то у меня будет действительный шанс получить свое жилье. Кажется, от Карапетова моя радость не скрылась. Нам очень нужны учителя. Нехватка Развел он руками, когда я подняла взгляд от листка. Ага. Я быстро подмахнула документ и отдала его Фоме Измаиловичу. Он аккуратно сложил все в папочку и поднялся со стула. «Идемте в бухгалтерию. Вам там сразу выдадут подъемные, А остальное на следующей неделе". Ага только и смогла пробормотать: "Я пытаюсь уложить в голове новую реальность". С реальностью стало еще хуже, когда выяснив, что у меня нет банковской карты, с прошлого места работы была забрана, так как считалась зарплатной. Мне выдали все эти деньги наличными оранжевыми купюрами в белом конверте. А я, расписавшись в бланке, впала в ступор у окошечка выдачи. Это что же? Это все мне? Ключ от дома. Так. В окошечке зашуршали бумаги. «Свободен один дом на Ольховой. Номер шесть». Из окошечка высунулась рука с ключом. Я автоматически взяла. Всего хорошего. окошечко закрылось. «Идемте!» Корапетов выразительно посмотрел на часы, показывая, что ему некогда тут стоять и ждать, когда я приду в себя. "Угу", отозвалась я и двинулась к двери. Эм, деньги и ключ можете убрать пока в сумку, нагнал меня директор. Я тут же остановилась и принялась судорожно пихать конверт в сумку, забыв расстегнуть молнию на ней. Беззвучно выругавшись, все же справилась с собой и с сумкой тоже. Фома Измаилович спокойно ждал рядом, затем также спокойно припроводил меня к Клавдии, ждущей на улице у выхода из школы. Ну как? Она в нетерпении топталась на месте. оформили? улыбнулась я. Так. Карапетов серьезно посмотрел на девушку. Клавдия, отвезешь Арину Владимировну на ольховую 6? Поможешь устроиться? Возможно, каких-то вещей не будет хватать. Завтра свозишь в май. Нужно на КПП показаться, пропуск сделать и к хозяину съездить. Будет лучше, если застанешь Веру Родионовну, то будет неплохо попросить ее об одолжении. Но ты сама поняла. Дом большой, возможно, нужна будет помощь. Он неопределенно пошевелил бровями. «Токалка в березке на сегодня из поляна кого-то притащила. Нечисть куда попала, расползается уже. Может быть, Клава замолчала, напоровшись на взгляд директора школы. "Не дай, дей", пробормотал Фома Измаилович. "Вере Родионовне все равно лучше посмотреть на нового человека". Он так произносил это имя, как будто на словах кланялся. "Поняла, будет сделано", кивнула Клава. Кстати, ты сказала, что Алла здесь. А где именно? вкратчиво спросил он. Так в интернате где-то затерялась. махнула рукой девушка в сторону здания с колоннами. Карапетов побледнел и, развернувшись на пятках, побежал в сторону интерната. Я проводила его удивленным взглядом. Он бегать умеет. Я машину сюда подогнала. Поехали, отвезу тебя домой. Домой. Звучит-то как. В машину я залезала в радостном предвкушении. Клавдия только посмеивалась, глядя на меня. А что это за город, Май? спросила я, вертя головой во все стороны и пытаясь рассмотреть все на свете. Если уж не предстоит тут жить, то лучше знать, где и что находится. Обычный город. Клава снисходительно улыбнулась. Завтра сама все увидишь. Вот улица Ольховая, указала она на третьем от школы перекрёстке. «Дом у тебя последний. Я как зачарованная рассматривала двухэтажные новенькие коттеджи с разноцветными крышами и входными дверями. Мой дом был с синей крышей и такого же цвета входной дверью. Деревянные стены были светло-бежевыми, а окна украшены резными ставнями. Участок, на котором стоял дом, был отделен живой изгородью и витой кованной калиткой. За участком стояли высокие сосны, Это мой? еще раз переспросила, не веря своему счастью. Да. Типовой проект, конечно. все стандартно. Но крыши выкрасили так, чтобы дома различались. Клава вышла из машины и отправилась к багажнику. Я тоже выбралась из авто и принялась судорожно искать ключи от дома. Найдя, тут же уронила их на землю. Руки тряслись от предвкушения. Я до сих пор не верила, что это все мне. А если пять лет отработаю, город же рядом, смогу там часто бывать, наверное. Вот тут яблоня скоро цвести будет, а здесь вишни две. За домом небольшой участок и парничок. Сама решишь, что там делать. Это от предыдущей хозяйки осталось, рассказывала мне Клавдия, пока мы шли от калитки к двери дома. А кто здесь жил? тут же заинтересовалась я, вставив ключ в замочную скважину. «Медсестра одна!» отмахнулась девушка. Замуж вышла и дом освободился. Ты не переживай. Здесь все прибрали. Ага кивнула я и отперла дверь. Дом внутри оказался даже больше, чем снаружи. Прихожая от двери плавно переходила в гостиную, а слева наверх вела широкая лестница. Я быстро разулась и отправилась на экскурсию по дому. За гостиной была кухня. Небольшая, мне она показалась просто вершиной блаженства. И холодильник и плита здесь тоже присутствовали. Только микроволновки я нигде не нашла. Ничего куплю. Под лестницей нашелся санузел. А на втором этаже были две спальни, гардеробная. Я такое только в фильмах видела. И ванная комната с настоящей ванной. Ой, а сколько же нужно платить за коммуналку в этом доме? Вдруг спохватилась я, когда мы спустились вниз. Несколько вода от термальных источников поднимается по трубам из-за собственного напора. Свет у нас из э, нон-ламп. Нашлась она ткнув пальцем в сторону потолка. Электричество вырабатывается также из источников. Там технология какая-то. Не стала она вдаваться в подробности. Но это же ремонтировать надо. Нахмурилась я, не понимая, где подвох. Лет через сто отремонтируют, а пока все нормально живут. — хмыкнула она. Я сделала вид, что поверила. Нужно потом у Карапетова уточнить этот вопрос. Не бывает же так, чтобы совсем все бесплатно. Так, ты пока располагайся, а я тебе еды привезу. Клаво указала на сумки, так и оставшиеся в прихожей. Подожди, я тебе денег дам!» Я тут же полезла в сумочку. «Да брось! деньги тебе еще завтра пригодятся. Я тебе готовой еды и из столовой привезу. Фыркнула она и вышла из дома. Я же медленно прошла к дивану стоящему у окна и села на него, пытаясь переварить все случившееся сегодня. Получалось откровенно плохо. Меня наняли на работу дали целый дом и выдали на руки баснословную сумму денег. Я залезла в сумку и вытащила свой старенький телефон. Сети здесь не было. Наверное, стоит вышка другого оператора. Блин, как же хочется позвонить Дамире и рассказать ей всё это. Поверить не могу. А ещё нужно создать список вещей, которые нужно будет купить завтра. Может быть, ноутбук в кредит взять. Мне для работы будет очень нужен. Сейчас только методик обучения. С такой зарплатой я быстро все отдам. А те деньги, что у меня сейчас, нужно потратить на что-то более приземленное. Посуду, например. И У меня всего один приличный костюм для работы. Нужно хотя бы что-то на смену. И да, я теперь постараюсь сделать все, чтобы здесь остаться как можно дольше. Ведь даже областной центр не смог бы предоставить мне подобных перспектив. Когда бы я там смогла заработать на свое жилье, если меня на работу не брали? А здесь 5 лет И это дом мой. Предел мечтаний.